Глава 57. Барбара Барбара колесила по улицам Сент-Килды, пытаясь понять, что делать. Она была вынуждена ехать обратно в Мельбурн из-за лесного пожара. Но что она вообще здесь делала? И почему она не помнит, как сюда приехала? Может, у нее Альцгеймер? Конечно, это ужасно, но, по крайней мере, это может дать какое-то объяснение тому, что происходит. — Да. Она не хотела признавать это, но чем дольше, а наехала в такую жару, тем страшнее ей становилось. Она остановила машину на обочине и задумалась, куда идти. Гостиница? Мотель у дороги? Мы можем прокатиться на трамвайчике, бабуль, спросила Эсси. Она указала пухлым пальцем на трамвай, который полз по улице, где они проехали. Пожалуйста. Её глаза были двумя яркими маячками. Не сейчас, дорогая. Я должна выяснить, куда нам нужно ехать. Барбара огляделась. Всё вокруг было незнакомо, но опять же, она не проводила много времени в Мельбурне раньше. Её тётя Эстер жила в Мельбурне, но прошло уже много времени с тех пор, как Барбара её навещала. Барбара взглянула через плечо. На противоположной стороне дороги была будка с туристической информацией. Она пойдёт туда. Они знают, что делать. Они могут даже сказать, когда она сможет вернуться на дорогу в Сидней. "Пожалуйста, бабуля", заныла Эсси. "Пожалуйста, прокатимся на трамвайчике". "Нет, дорогая", сказала она. "Посиди здесь минуту. Я пойду поговорю с теми людьми у стенда". И она вышла из машины. Через 2 минуты Она вернулась с названием хостела и листовкой о лесных пожарах. — Ты пристегнулась? — спросила она. Но Эсси не было. — Эсси! — Барбара закрутилась, посмотрела под оба сиденья. Там было пусто. — Эсси! Паника накрыла Барбару. Она выскочила из машины и оглядела тротуар. Но там не было ребенка. Вдруг завизжали тормоза. Барбара ахнула. Эсси стояла на дороге, автомобиль мчался к ней. Это случилось в одно мгновение. Барбара шагнула с тротуара и прыгнула, едва не задев автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. Она поймала Эсси вокруг талии и вытянула её из себя с дороги на трамвайный путь. Это была нечеловеческая сила, которая проявляется, когда мать видит, что её ребёнок в опасности. Это была именно она. «Мы в порядке!» — повторяла она, как в тумане, спустя мгновение. «Мы в порядке!» Они стояли на трамвайных рельсах, переводя дыхание. Их сердца стучали, как одно огромное сердце. «Бабуля!» — зарыдала Эсси. «Ш-ш-ш! Все хорошо!» — сказала Барбара. Солнце палило прямо в них. Ей нужно срочно поехать в отель... и устроить Эсси прохладную ванну, переодеть в чистую одежду и чтобы она, как следует, поспала. Она подняла Эсси и поставила на островную платформу, когда снова услышала грохот. Ещё один скрип тормозов. Что теперь, подумала Барбара. "Мем", раздался голос. Барбара оглянулась и увидела перед собой трамвай.